ЛИФТ Надежду Кирилловну в подъезде терпеть не могли, как и ее йоркширского терьера по кличке Максик. Она начинала скандалить уже с утра, как только выходила с собакой на прогулку. Консьержке доставалось за плохо вымытый пол, за то, что Надежда Кирилловна опять всю ночь не сомкнула глаз, слушая, как хлопает подъездная дверь. «На ночь надо запирать», — говорила она. «Люди же возвращаются, гости, работа», — оправдывалась консьержка Алла. «Приличные люди по ночам не шляются», — стояла на своем Надежда Кирилловна. Алле почти исполнилось шестьдесят. У нее были внук и беременная невестка, а еще дом в Ставрополе, в котором нужно было достраивать второй этаж. И сердце болит, и давление скачет. Надежде Кирилловне недавно исполнилось семьдесят семь. Каждый день рано утром в розовых кроссовках Она выводила Максика на прогулку. Каждый день она отчитывала Аллу то за пол, то за полисадничек, разбитый перед каждым подъездом. В обязанности консьержки входили прополка, полив и высадка новых растений. Алла не любила копаться в земле. Рука у нее была тяжелая, ничего не приживалось. И Надежда Кирилловна, особенно поздней весной, сообщала Алле, что консьержка из соседнего подъезда следит за цветами лучше. И сирень у нее зацвела а через дом даже альпийская горка есть. Очень красиво. И только около их подъезда растут чахлые бархатцы, приткнувшиеся сбоку ромашки, и нет ни одного розового куста. А вот в Англии за такой сад вам было бы стыдно, говорила Надежда Кирилловна. Мы ж не в Англии, отвечала Алла. И очень жаль. Каждый день Надежда Кирилловна сообщала Алле, что она происходит из очень древнего уважаемого рода если бы они были в Англии, то она была бы как минимум баронессой. И хотя здесь она обычная пенсионерка, дело это не меняет. Терьер Максик был под стать своей хозяйке. Он совершенно четко осознавал себя йоркширским терьером и кидался на всех собак. Большие собаки смотрели на него с недоумением и не проявляли должного уважения, отчего Максик начинал биться в истерике. Точно так же билась в истерике Надежда Кирилловна, когда жена главного по подъезду решила покрасить стены в розовый цвет и выложить пол плиткой под мрамор. «Господи, это же просто кошмар! кич кричала Надежда Кирилловна. «Я не собираюсь сдавать деньги на этот ужас!» Все остальные жильцы молча сдавали. Им было совершенно наплевать, розовые стены или зеленые. С Надеждой Кирилловной, как и с ее Максиком, никто не связывался. Ее сын, судя по приклеенному на ветровое стекло служебного автомобиля пропуску, и водителю, который открывал начальнику дверь, занимал не последнюю должность в правительстве. Сын приезжал проведать маму раз в две недели. Впрочем, ходили слухи, что Надежда Кирилловна действительно обладала занимательной биографией, в которой были и предки-дворяне, и первый муж, большой чиновник, и второй муж, известный то ли актер, то ли художник. Все сходились во мнении, что в свои 77, имея сына при деньгах и власти, Надежда Кирилловна может позволить себе многое. Такого же мнения придерживалась и она сама, поэтому периодически сообщала Али, что добьется ее увольнения доводя несчастную консьержку до слез. Надежда Кирилловна угрожала соседке сверху проверкой силами органов опеки и попечительства за постоянный шум. Трое детей не умели тихо себя вести и без конца роняли тяжелые предметы на пол, то есть прямо на голову Надежде Кирилловне. Несчастные дворники боялись ее, как огня. Им она обещала депортацию на родину за плохо очищенный от снега асфальт и разбросанные реагенты. Надежду Кирилловну побаивались и не любили. От нее всего можно было ожидать. Все шло по привычному распорядку, пока квартиру в доме не купил новый жилец и самое ужасное он купил квартиру на одной лестничной клетке с надеждой кирилловной мужчина лет тридцати судя по речи без особого образования и воспитания как заметила надежда кирилловна но явно не бедный дом считался элитной новостройкой так что другого жильца быть и не могло впервые столкнувшись в лифте с надеждой кирилловной он имел дерзость не поздороваться первым добрый день молодой человек — строго сказала Надежда Кирилловна. — Здрасте, — ответил новый жилец и повернулся к соседке спиной. — Вас как зовут? — Надежда Кирилловна начала закипать. Максик, почувствовав настроение хозяйки, предупредительно тявкнул. — А? — повернулся к ней жилец. — Я прошу вас представиться, — потребовала Надежда Кирилловна. — лёня Больше ничего Надежда Кирилловна сказать не успела. Двери лифта открылись, и Леня выскочил из подъезда, подгоняемый возмущенным лаем Максика. «Ну и хам!» — сказала Алле Надежда Кирилловна. Алла промолчала, потому что еще вчера Леня подарил ей коробку конфет по случаю своего заселения и вообще показался консьержке нормальным парнем. А еще Алле было Леню немножко жалко. Так не повезло с соседкой. Надежда Кирилловна, обнаружив, что новый жилец не просто жилец, а еще и сосед, впала в истерику и вызвала сына. Тот приехал, но сделать ничего не мог и маму не успокоил. К тому же он вечером улетал в длительную командировку, и ему вообще было ни до чего и ни до кого, включая маму. Следующую неделю Алла наблюдала холодную войну, которую Надежда Кирилловна объявила Лене. Поскольку только консьержка была в курсе последних событий, Остальные жильцы узнавали новости не из первых рук, а в интерпретации Аллы. Сердце консьержки было на стороне Лени, поэтому Надежда Кирилловна, со слов Аллы, не давала мальчику никакого покоя. То Леня не закрыл дверь на лестничной клетке, то курил в тамбуре, то есть у мусоропровода, то есть пришел поздно, И, о ужас, не один, а с какой-то развязной девицей, которая непозволительно громко смеялась. Да так, что Надежда Кирилловна проснулась и вынуждена была встать, накинуть халатик и в таком неприбранном виде выйти на лестничную клетку, чтобы сделать замечание. лёня не поливал гортензию, которая росла на подоконнике рядом с лифтом, а во вторник вообще не подождал Надежду Кирилловну в лифте, хотя прекрасно слышал, как она вышла с Максиком из квартиры. Он уехал, и двери захлопнулись прямо перед ее носом. А в среду Леня забыл ключи от общей двери и настойчиво звонил Надежде Кирилловне, которая не собиралась его впускать и делала вид, что ее нет дома. Но сосед звонил и звонил, пока она не выдержала и открыла. А еще Леня обозвал Максика глистой, решив, что он — сука. Такого оскорбления! Надежда Кирилловна перенести уже не могла. Не придумав ничего лучшего, чем мелкое хулиганство, она запихнула спички в замок Лениной двери и в глазок с удовольствием наблюдала за тем, как сосед с помощью слесаря пытается попасть в квартиру. С точки зрения Аллы, Леня держался молодцом. Он ни разу не пожаловался на соседку. Но чем закончится это противостояние, предсказать не могла даже консьержка. Погожим весенним вечером Надежда Кирилловна вместе с Максиком и Леней застряли в лифте. Алла побежала за волокордином, когда узнала, кто именно застрял. Сначала ей позвонила Надежда Кирилловна, но Алла слышала только истошный лай Максика. Потом ей позвонил Леня и толком объяснил, что они застряли, а диспетчер не отвечает. Алла трясущимися руками набрала номер диспетчерской, после чего выяснилось, что Надежде Кирилловне с Леней придется ждать не меньше часа. Рабочий день закончился, а бригада сейчас на вызове в другом доме, где тоже люди застряли в лифте. Телефон валенной комнатенки трезвонил безостановочно. Консьержка от испуга боялась снять трубку. Там раздавались или лай, или крик Надежды Кирилловны. Алла ей уже все объяснила, что придется подождать, Потерпеть, что ремонтная бригада уже едет, но таня ничего и слышать не желала. Через полчаса телефон звонить перестал. Алла вздохнула с облегчением, но через сорок минут начала нервничать. В подъезд влетел сын Надежды Кирилловны. таня отвечала на звонки. Алла набрала номер Лене, но он тоже не ответил. «Может, со связью, что...» предположила Алла, представив себе самые страшные картины того, что могло случиться в лифте. Например, смерть старушки от инфаркта или от удушья. Сын Надежды Кирилловны вызывал службу спасения, скорую и чуть ли не МЧС. Все они приехали практически одновременно, общими усилиями открыли двери лифта и замерли в боевой готовности. Надежду Кирилловну достали из лифта совершенно пьяную, но очень веселую. «Сынок, слушай, я тебе сейчас такой анекдот расскажу!» — обрадовалась она сыну. После чего со словами алочка родная, я так тебя люблю!» кинулась целоваться. Сын смотрел на свою пьяную, 77-летнюю маму и не знал, что ответить. Следом за Надеждой Кирилловной вылез Леня, не очень трезвый, но и не пьяный в дым, как она. Он держал в руках две пустые бутылки виски и Максика, который уже не лаял, а превратился в такую плюшевую собачку. Он лизал Лёнина лицо и пытался забраться ему за отворот рубашки. — Мальчики, что за сбор? — воскликнула Надежда Кирилловна, обводя взглядом врачей и спасателей. — А что случилось-то? — Знаете, бывают случаи, когда ты вот так напиваешься. — Раза три в жизни. Вот у меня сегодня такой третий раз. После этих слов Надежда Кирилловна рухнула на руки Лени, придавив Максика. С тех пор они дружили.